Глава шестая. Горы, наконец, остались позади, но и от неприветливых холмистых предгорий радости тоже было мало. Крутые, поросшие лесами возвышенности, обрывистые склоны и великое множество речушек и ручьёв, отстудённой воды которых сводила судорогой ноги, сами по себе затрудняли движение. А уж если руки связаны перед грудью, в шею впивается тугая петля — а по нахлёстывают палками, каждый шаг и вовсе превращается в пытку. Язычники обращались с Зигфридом фон гебердорфом по-варварски. Эти желтолицые скоты не имели ни малейшего представления о благородстве и чести. Предводитель чужеземцев, веслоуслый князёк с карпом на гербе, демонстративно сторонился Зигфрида как чумного. Языческие рыцари и кнехты открыто надсмехались над ним. Узкие глаза стражей смотрели на пленника с холодным презрением. Даже молчаливые слуги насильщики тащившие на спинах деревянные коробы с чужими доспехами, походным снаряжением и припасами, неодобрительно косились на барона и брезгливо кривили губы. У Зигфреда имелось смутное подозрение, что причиной такого отношения к нему стало его нежелание прилюдно вспарывать себе брюхо. Что ж, греха самоубийства он на душу не взял, и не жалел об этом. Однако терпеть такой позор тоже сил не было. ярости бешенства кипели в душе, но то были бессильная ярость и бесполезное пустое бешенство. Какой от них прок, если на руках путы? Уж прирезали бы скорее, что ли, — думал барон. Увы, убивать его варвары не спешили, да и выкупом, похоже, не интересовались. Язычники просто гнали Зигфрида с собой, набросив на шею веревку. Куда гнали? Зачем? Ответа на эти вопросы барон не знал, и спросить было некого. Зигфрид молчал, стиснув зубы. Зигфрид ждал подходящего момента, когда можно будет посчитаться за все. Диковинную постройку, высившуюся над лесистым холмом у изгиба широкой реки, он заметил, когда солнце уже клонилось к закату. Это была высокая, стройная башня в несколько ярусов. Странные, нависающие друг над другом квадратные черепичные крыши-карнизы с загнутыми кверху краями создавали удивительное впечатление. Казалось, будто башня парит в воздухе. Верхнюю кровлю венчал шпиль, опоясанный девятью кольцами. К башне тянулась змейка старого тракта. Желтолицые варвары направились туда, И Зигфрид решил, что его ведут в замок князя Карпа. Подошли ближе. Большая часть язычников разбила лагерю у подножия холма. Там же оставили коней и походную поклажу. Около полусотни человек во главе с князем двинулись по крутому склону дальше. Зигфрида тоже погнали наверх. Подъем был тяжелым. Под ногами бугрились ненадежные остатки старой лестницы. Выбитые в земле и камни ступени осыпались от времени, и сейчас проку от них было немного. Пару раз Зигфрид оступался и падал. Его били палками, вздёргивали на ноги и гнали дальше. К счастью, всему приходит конец. Они достигли вершины холма, на которой, как выяснилось, располагался вовсе не замок. Невысокая полуобвалившаяся каменная ограда даже отдалённо не напоминала крепостные стены. На земле валялись разбитые и сгнившие воротные створки. К многоярусной башне со шпилем примыкало просторное здание, поставленное на высоком фундаменте и чем-то похожее на огромный шатер. Шатер венчали две плавно изгибающиеся кверху кровли, в стенах зияли широкие входные проемы, судя по всему, никогда не знавшие дверей. К ограде жались еще несколько строений поменьше и попроще. Зигфрида ввели на выложенный плитами квадратный дворик и на время оставили в покое. Барон осмотрелся. Всюду царило запустение. Видимо, люди давно покинули эти места. В крышах зияли прорехи, под ногами хрустели осколки битой черепицы, между каменными плитами густо пробивалась трава, а кое-где чахлые зеленые пучки росли прямо из стен — Даже стройная многоярусная башенка, издалеказавшаяся такой лёгкой, воздушной и праздничной, вблизи производила гнетущее впечатление. Предводитель язычников что-то прокричал свите. С десяток воинов заняли посты вдоль внешней ограды, двое встали у ворот. «Стража!» — догадался Зигфрид. «Значит, ночь проведём здесь». Князь Карп принял из рук слуги сумму с колдовским кристаллом и шагнул к шатру. Прежде чем войти внутрь, язычник зачем-то разулся. Под двойную крышу с осыпавшейся черепицей чванливый князь варваров вступил с неожиданно смиренным и благоговейным видом, так обычно входят в храм. А ведь и правда. Косые лучи заходящего солнца светили в спину князю, и через широкие входные проемы Зигфрид разглядел потускневшую резьбу, Выцветшую роспись, колонны с остатками красного лака, а главное, в полумраке виднелись незнакомые идолы, потрескавшиеся, покрытые пятнами облесшей краски. Действительно, заброшенный храм, пустующее языческое капище. Очень, очень похоже на то. Одни кумеры стояли у входов, словно вымуштрованная неподвижная стража, другие укрывались в глубине темных нефов. В центре молельни на небольшом возвышении восседал самый большой и, вероятно, самый почитаемый желтолицами-варварами идол. Солнечный луч как раз доставал до него. Прямая спина, скрещенные ноги, руки, покоящиеся на коленях, невозмутимое, нечеловечески бесстрастное лицо. Зигфриду стало не по себе. Противный холодок растекся по спине — А что, если его пригнали сюда для того лишь, чтобы принести в жертву? От безбожников, вспарывающих себе животы, всего можно было ожидать. Из святилища князь Карп вышел уже без черных мощей. Видать, припрятал где-то внутри, или отдал на хранение какому-нибудь своему башку. Прозвучал еще один приказ на незнакомом языке, и Зигфрида толкнули в спину. Его повели к низенькому, наполовину врытому в землю строеницу непонятного предназначения, которое, впрочем, вполне годилось для узилища. Это была тесная полуземлянка из плоских камней и толстых бревен, суложенным поверх удерном. Окон Зигфрид не увидел, но кое-где в стенах темнели сквозные щели, а в двух или трех местах из складки то ли вывалились, то ли были выбиты камни, Так что в образовавшиеся отверстие можно было легко просунуть два сжатых кулака, однако стены вовсе не казались хлипкими. Зияющие в них дыры, наоборот, позволяли в полной мере оценить толщину и надежность старой кладки. Дверь, как таковая, отсутствовала, внутрь ввел узкий ход, хотя какой там ход? Тесный лаз, звериная нора, в которую можно было протиснуться разве что на четвереньках. Рядом валялась замшелая каменная плита, заменявшая по всей видимости дверь. Странная полуземлянка почти вплотную примыкала к обвалившейся каменной ограде. За оградой крутой обрыв, под обрывом чернела река. Сильный удар сзади свалил Зигфрида с ног. Язычники бесцеремонно впихнули его головой вперед в тесный лаз. Затем в несколько рук сдвинули массивную плиту дверь и закрыли вход. Зигфрид выругался. Его даже не потрудились развязать. Видимо, язычников не особенно заботило, во что превратятся к утру руки пленника, туго перетянутые веревками. Барон пихнул ногами плиту, та даже не шелохнулась. Пути назад не было. Пришлось, извиваясь всем телом, подобно земляному червю, пробираться по узкой норе вперед. Кое-как он дополз до рукотворной пещерки, ненамного, впрочем, просторнее входного лаза, но здесь можно было хотя бы сесть, приподняться и даже встать, если согнуться в три погибели. Зигфрид осмотрелся, темнота была почти кромешной. Слабый свет луны и звезд едва-едва просачивался сквозь щели и дыры. Сырой земляной пол, низкий заплесневевший потолок, шершавые холодные стены в грязных подтеках — все это барон скорее почувствовал на ощупь, чем разглядел. Очень странная коморка, интересно, что это? Хозяйственная постройка, амбар, хранилище, погреб, отхожее место или, быть может, склеп? Или келья для усмирения гордыни и умерщвления плоти? Или темница для нерадивых служителей языческого культа? Или все же последний приют для несчастных, приносимых в жертву кровожадным богам? В чужом храме это... Могло быть чем угодно. Зигфрид поднялся на колени. Унизительно? Да. Но так он мог свободно передвигаться по узилищу. Да уж, свободно. Пара шагов туда, пара шагов обратно. Вот и вся свобода. Еще можно было сквозь дыры в стенах наблюдать за происходящим снаружи. Можно было. Сколько угодно. Хоть до утра. Зигфрид наблюдал. Ничего другого ему не оставалось. Стемнело быстро, желтолицы и варвары расположились на ночлег в хромовых строениях, однако спали не все. Возле темницы Зигфрида потрескивал костер. У огня о чем-то негромко переговаривались двое стражей. Князь Карп, похоже, не желал оставлять без присмотра даже связанного и запертого пленника. Еще несколько костров горело во дворике перед башней и молельней, освещая небольшую квадратную площадь. У вороты вдоль ограды языческого храма прохаживались дозорные, перетянутые веревками руки занемели и утратили чувствительность. Зигфрид пытался развязать незнакомые и неподатливые узлы зубами, пробовал перетереть веревки о камне, но ничего не получалось. Вокруг царили ночь и гнетущая тишина. Неторопливо текли вязкие минуты, и утро, казалось, никогда не наступит. Где-то у подножия холма в нижнем лагере заржала лошадь. Заржала и затихла. Дозорные насторожились было, но не услышав сигнала в тревоге, успокоились. Бдительная стража, бродившая у хромовых построек, не заметила того, что смог разглядеть из своего узилища укрытия Зигфрид. Тень. Бесшумная, стремительная. Она на миг заслонила обзор. Кто-то неприметный, почти полностью сливающийся с ночью, Пригнувшись, укрылся за темницей Зигфреда, но очутился при этом слишком близко к щели в стене, через которую смотрел барон. В следующее мгновение тень исчезла. Зигфреда прошиб холодный пот. Откуда она взялась, эта тень? Кто мог вот так тайком, крадучись, пробираться по лагерю язычников? Или не было ничего? Или ему просто показалось? Затаив дыхание, Зигфред прильнул к другой щели. Нет, не показалось. Взгляд успел выхватить тёмный силуэт. Размытая чёрная фигура мелькнула за спинами стражей, а через пару секунд появилась на нижнем карнизе многоярусной башни. Кто-то быстро, ловко и неприметно карабкался наверх. Кто? Человек? Демон? И зачем? Было одно объяснение, в которое очень хотелось бы верить, Если на отряд князя Карпа готовится нападение, то было бы разумно выяснить, нет ли в башне наблюдателя, и, если есть, сделать так, чтобы его не стало. Значит, это все-таки человек. Демоны не утруждают себя такими мелочами, как избавление от дозорных. Демоны налетают сразу, без подготовки. Зигфрида охватило возбуждение. Что-то должно было произойти, и этим чем-то неизвестным, еще и непонятным, следовало воспользоваться. Переползая от одной дыры в стене к другой, барон напряженно всматривался во тьму. Вот, слева костер и два беседующих стражника, справа же… Точно. На миг, на краткий миг ему почудилось движение в густой тени ограды, совсем близко, там, где обрыв, там, откуда меньше всего можно было ждать нападения. И вот снова шевеление, чуть в стороне. И опять. А мгновение спустя густая тьма вдруг выплюнула осколки ночи. Что-то промелькнуло над языками пламени. И еще, еще, еще, еще. Что-то черное и маленькое. Слишком маленькое для птицы или летучей мыши. Слишком большое и быстрое для мотылька. Глухой стон. Зигфрид увидел, как один из охранявших его стражей ничком завалился в костер. Второй вскочил на ноги, подхватил алебарду, но не успел даже вскрикнуть. Дернул головой, словно ударившийся камень, нелепо взмахнул руками, захрипел, отступил на шаг, на два шага, выронил оружие. Алебарда упала под стену темницы. Широкая мечевидная навершия уткнулась в дыру, через которую наблюдал Зигфрид. Стражник развернулся на пятках, покачнулся, рухнул. Широкий плоский шлем сполз на затылок. Прямо на Зигфрида смотрело искажённое судорогое лицо. Барон увидел кровь, из перекошенного рта валила пена. Во лбу, в правой щеке и в горле язычника торчали чёрные металлические звёздочки с бритвенно-острыми лучами. Судя по всему, отравленные. Так быстро убить человека мог только очень сильный яд. А во двор из-за ограды уже метнулись новые тени. Беззвучно один за другим и один на другого повалились воины, сидевшие у костров на площади. А что же дозорные, поставленные князем Карпом у ворот и ограды? Зигфрид попытался найти взглядом хотя бы одного. Не смог. Невероятно. Только что их фигуры маячили повсюду, а теперь... Теперь лишь неподвижные кочки лежали вдоль каменной ограды, и между ними скользили новые таинственные люди-тени, закутанные в чёрное. Ночные гости каким-то образом сумели обойти нижний лагерь, затем незаметно пробрались на территорию заброшенного храма и вырезали стражу. А может быть, не только стражу. Может, в стане у подножия холма все язычники князя Карпа тоже уже мертвы. Похоже на то. Люди-тени уже не лезли тайком через ограду, а вбегали в ворота. Значит, остановить их там, внизу, на старом тракте, и разбитой лестнице было некому. Воины в черных одеждах рассредоточились по двору, окружили молельню с идолами и многоярусную башню, замерли, оглядываются, ждут знака к последней атаке. Интересно, от кого? Зигфред пребывал в неведении недолго. За ограду языческого храма уверенно вступил, барон присмотрелся. Судя по всему, предводитель вступил. Именно к нему были устремлены все взгляды. Правда, вожак людей тени разительно отличался от них. Это был однорукий старик в приметных белых одеждах. Впрочем, таится-то уже, наверное, и не от кого. Дозоры перебиты, заброшенное капище, считай, захвачено. Оставалось только перерезать спящих. Проклятье! Зигфриду вдруг стало не по себе, ведь эти белые одежды ему знакомы. И эта маленькая чёрная шапочка на голове старика. Да и сам старик тоже. На белого предводителя чёрных воинов пал свет костров. Да, вне всякого сомнения, это был он. Теперь барон знал, почему у старика не достаёт правой руки. Ещё бы не знать, ведь именно его, Зигфрида, меч, отсёк эту руку. Но ведь тогда на горном плато проклятого желтолицевого чародея, помнится, пронзили три стрелы — Впрочем, это-то как раз ничего не значило. О живучести колдунов ходят легенды. Видать, старик как-то исцелил свои раны. Исцелить-то он исцелил, однако отрастить новую руку не сумел, а ведь любой колдун без руки становится вдвое слабее. Колдовать потому как нечем. Хотя и полностью чародейскую силу он, конечно же, не утрачивает. Ну-ну. Барон внимательно следил за белой фигурой, Интересно, зачем однорукий маг явился сюда сам и для чего привёл с собой чёрных воинов? Хотя чего тут гадать-то? Небось, хочет вернуть магический артефакт. За чёрными мощами он пришёл. Вот зачем. Выследил при помощи чародейства, либо саму реликвию, либо Зигфреда, и пришёл. Барон вздохнул. Надежда на спасение улетучивалась, как дым. Вряд ли люди-колдуна ему помогут. Зато покалеченный маг найдет способ с ним поквитаться, а уж тогда Зигфрида передернуло. Тогда лучше было бы сразу вспороть себе брюхо, как предлагал князь Карп. Скверно, в общем, все выходило очень скверно. О своем спасении следовало позаботиться самому и желательно поскорее. Стараясь не шуметь, он просунул связанные руки через дыру в стене, Непослушными, онемевшими пальцами подтащил поближе алибарду мертвого стража. Вот так, чтобы широкая навершие торчало из щели. Теперь веревками по заточенному лезвию. Готово. Перерезанные путы упали на земляной пол. Уже лучше. Жаль полностью втянуть длинную алибарду в тесное узилище нет никакой возможности. Да и руки еще не способны держать оружие. На запястьях темнели глубокие следы от веревок, а посиневшие, распухшие кисти были словно деревянные. Зигфрид принялся ожесточенно тереть руки. Нужно было побыстрее восстановить кровообращение. Белая фигура колдуна тем временем простерла перед собой ладонь. Нет, это пока не волжба это приказ. Знак дан, и бесшумные тени, крадучись, подступили к входным проемам молельни, похожей на гигантский шатер, И к хромовой башне. Двое или трое направились к другим строениям осмотреть и проверить. К темнице Зигфрида тоже приближался человек в черной одежде. Мягкая кошачья походка, подвязанные на лодыжках штаны, короткое низкоопувающее движение и куртка, широкий пояс, маска на лице. Если бы не яркие огни, незнакомец, наверное, полностью слился бы с темнотой. Даже короткий обнажённый меч, который он держал в руках, был из затемнённой стали, неприметной в ночи. Вообще-то меч — это плохо. Зигфрид взволновался не на шутку. В данной ситуации враг его врага точно не окажется другом. Барон принялся сильнее растирать руки, кожа начала слегка покалывать. К конечностям возвращалась чувствительность. Только уж очень медленно. Оставалось уповать лишь на то, что неизвестный чужак не сможет в одиночку сдвинуть каменную плиту, закрывающую вход в темницу. А если все-таки сможет? Закричать, поднять тревогу и обратить тем самым на себя внимание? Принять решение он не успел. «Алла Акба!» Ночь разорвал громкий многоголосый крик. Кричали из-за ворот и из-за ограды. Черные воины дернулись на крик. Мечник, направлявшийся к темнице, Зигфрида отпрыгнул назад, к своим, а на освещенной кострами храмовый двор уже врывались. Кто? Барон в изумлении смотрел на новых участников ночного действа. Просторные белые одежды, широкие красные пояса, головы обмотаны длинными матерчатыми полосами, в руках кривые сабли и длинные кинжалы. Белые фигуры, хорошо различимые в ночи, вбегали в ворота и перепрыгивали через ограду. Кто, кто, кто они? Билось в голове Зигфрида. Тоже языческие колдуны, вроде однорукого старика, целая толпа колдунов, сбежавшихся к заброшенному храму в поисках магического артефакта? Нет, одежды нападавших слишком сильно отличались от одеяний языческого мага, да и сами они не походили на здешних желтолицах язычников. Тёмно-коричневая кожа, широкие глаза, большие с горбинкой носы, кустистые брови, чернявые бороды и, наконец, «Алла-Акба!» Снова и снова гремел в ночи воинственный клич, ведь местные колдуны-язычники вряд ли станут славить Аллаха. Зигфрид меньше всего ожидал увидеть в этих землях и этой ночью сарацин, но это, по всей видимости, были именно они. Люди теней явно не ожидали нападения, однако растерянности в их рядах не было. Повинуясь приказу колдуна-предводителя, часть черного отряда бросилась навстречу атакующему врагу, другая часть ворвалась в хромовые постройки, откуда уже выбегали разбуженные рыцари и княхты князя Карпа. Что происходило внутри здания, Зигфрид не видел, но схватка во дворе разворачивалась на его глазах. Белые и черные воины яростно схлестнулись друг с другом. Местом битвы стала освещенная огнями площадь, так что проку от ночных одежд сейчас было немного. Впрочем, люди тени были обучены не только скрытно перемещаться, они оказались еще и отменными бойцами. Черные приспешники однорукого колдуна мастерски владели оружием, о существовании которого барон раньше и не подозревал. Воины в белых одеждах были, пожалуй, не столь ловки и искусны, но их численное превосходство, отвага и безрассудство на грани сумасшествия восполняли недостаток воинского умения. Сарацины шли напролом, ничуть не страшась смерти и сметая немногочисленных противников. При этом ни черные, ни белые даже не пытались соблюдать правил честного боя, что и неудивительно. Ни те, ни другие не могли принадлежать к благородному рыцарскому сословию. Зигфрид припадал то одной щели в стене, то к другой. Взгляд барона выхватывал отдельные эпизоды кровавой схватки. Вот две белые фигуры устремились к черной. Человек-тень резко взмахивает руками, что-то бросает в нападающих, что-то маленькое, неприметное. Оба сарацина медленно оседают на землю, а из-за их спин выскакивает третий, Рубит саблей с плеча. Но Чёрный Воин уже держит в руках два диковинных кинжала-трезубца, похожих на маленькие виллы. Раз — изогнутый сарацинский клинок пойман между клинком и выгнутой рукоятью одного кинжала. Два — захваченная сабля отведена в сторону. Три — Чёрный Воин делает шаг вперёд и всаживает второй кинжал под левое ребро противника. А на счёт 4. Сам попадает под саблю нового врага, зашедшего сбоку. Голова, обмотанная плотной черной тканью, катится с черных плеч. А вот человек-тень быстро стреляет из миниатюрного, всего-то в локоть длиной, не больше, лука. Короткие тоненькие стрелы, пущенные слабой тетевой, летят недалеко и входят неглубоко, но валят сарацин словно болты из мощного арбалета. Одного, второго, третьего... «Отравленные наконечники», — понимает Зигфрид. «И видит кинжал, брошенный в лучника. Кинжал вспарывает черную ткань и отлетает в сторону. Рана вроде бы несерьезная, так, царапина, а не рана. Однако лучник роняет лук и корчится на земле. Похоже, яд в этой схватке используют обе стороны». Зигфрид перебирается к другой стене своего узилища и наблюдает снова — Вот сразу три противника окружили черного воина, раскручивающего над головой цепь с увесистым серпом на одном конце и гирькой на другом. Сарацины одновременно бросаются в атаку. Один тут же валится с ног, у него рассечено горло, и темно-красный фонтан обильно хлещет на каменные плиты. Цепь захлестывает руку второго и вырывает из его пальцев кинжал — Однако третий сарацин дотягивается такие до врага саблей и рубит, ожесточённо, иступлённо. Из-под широкого клинка летят куски плоти, клочья чёрной ткани, брызги крови. Или вот ещё. Чёрной молнией мелькает в свете костров короткий затемнённый меч с небольшой квадратной гардой. Хозяин меча волчком вертится среди белых фигур. Человек-тень кажется неуязвимым и неуловимым. Оседает на плиты разрубленное тело в белых одеждах. За ним еще одно. Отлетает в сторону сарацинский кинжал вместе с отсеченной рукой. Падает выбитая сабля. Кто-то хватает черного воина за куртку, но человек-тень легко выскальзывает из нее. Рубят и куртку, и вцепившегося в нее сарацина. Тогда один из нападающих, широко раскинув руки, сам бросается на клинок и напарывается на темную сталь. На миг меч увязает в теле, а чёрный воин путается в длинных белых одеждах навалившегося врага. Это краткое промедление в боевом танце дорого ему обходится. В следующее мгновение пара кинжалов вспарывают тёмную ткань. Ещё через миг над упавшей тенью поднимаются и опускаются сабли. А однорукий колдун? Он-то что же бездействует? Зигфрид нашёл взглядом коллегу-чародея, Нет, колдун не бездействовал. Он выписывал единственной рукой сложные магические пасы. Старик готовился долго, даже, пожалуй, слишком долго. Будь он один, как тогда, на плато, его бы давно и зарубили в капусту. Но сейчас колдуна прикрывали черные воины. И когда он, наконец, вступил в битву, черным стало полегче. Удар. Из ладони старика выплеснулся будто россыпь звезд, Искрящийся поток магической энергии. Полохнул в ночи призрачным синим огнем. Разорвал в клочья ближайшую белую фигуру. Еще удар. Еще один сарацин разлетелся кусками дымящейся плоти. Каменная плита, на которой стояла жертва колдуна, раскололась надвое. Третий удар. На этот раз светящийся колдовской поток отбросил в стороны сразу двух сарацин, а затем ударил в хромовую ограду, пробив в ней брешь. Следующий белый воин, в которого была направлена боевая волжба оказался между одноруким язычником и темницей Зигфрида. Сарацин пригнулся, смертоносная магия прошла над его головой и... Зигфрид вовремя зажмурился и отпрянул от стены. Магический удар, целивший в человека, обрушился на узилище. Треск и хруст. Что-то острое царапнуло по плечу. Что-то посыпалось сверху, что-то упало у самых ног. Зигфрид открыл глаза. Густой мерцающий дым, пропитанный магией вперемешку с пылью. Запах колотого камня, горелого дерева, плесени, сырой земли и еще какой-то незнакомый, едва уловимый кислый запах колдовства. Под ногами биты щебень. В стене вместо узкой щели, через которую барон наблюдал за происходящим снаружи, зияет широкий пролом. Бревенчатый потолок над головой осыпается трухой и пыльными струйками. Свобода. Нежданная, но такая желанная. Зигфрид бросился к пролому, протиснулся через развороченные камни. На глаза попалась языческая алебарда, та самое обострие, которой он перерезал веревки на руках. Правда, теперь древко было переломлено у навершия. Что ж, само по себе стальное навершие, напоминавшее широкий клинок, вполне сгодится на первый случай. Благо, кровообращение в руках уже восстановлено, и Зигфрид способен держать оружие. Барон схватил обломок Алибарды, взвесил его в руке. Да, действительно, похоже на тяжелый меч с простенькой и очень длинной деревянной рукоятью. Плохо сбалансированный и не очень привычный меч, но когда вокруг кипит битва, лучше уж так, чем вовсе без ничего. А битва разгоралась с новой силой. Подняв глаза, Зигфрид увидел, как из хромовой молельни пробивается плотная группка язычников. Воины князя Карпа отчаянно сражались с наскакивавшими на них со всех сторон приспешниками колдуна. Впрочем, попадавших под руку сарацина они тоже рубили без всяких сомнений. Обладатель Рыбьева герба шел впереди. Он только что ловко расправился с двумя черными воинами и теперь отбивался от двух белых фигур. Одного сарацина, вооруженного кинжалом, князёк свалил сразу. Со вторым некоторое время повозился, демонстрируя странную манеру фехтования. Саблю противника князь Карп принял на тыльную сторону своего меча и отклонил ее в сторону. Изогнутая полоска стали лишь слегка царапнула по доспеху язычника, а в следующий миг князь рассёк сарацина от плеча до бедра. Внимание Зигфреда привлёк к нехт, следовавший за князем. Участие в схватке тот почти не принимал, зато крепко прижимал к груди суму с небольшим округлым предметом. А уж не чёрные ли мощи несёт за своим господином этот слуга? Вероятно, подозрительную ношу заметил и однорукий чародей — Искрящийся поток пронёсся мимо отпрянувшего в сторону карпа, разорвал на части кнехта носильщика и отшвырнул ещё двух воинов, оказавшихся поблизости. Под страшным ударом лопнуло не только тело носильщика, но и его с ума. Да, так и есть. Реликвия. Мощи. С широких ровных граней брызнул отражённый свет костров. Яйцевидный кристалл с тёмной сердцевиной упал под ноги сражающимся, Кто-то попытался поймать самоцвет, но не смог, кто-то специально выбил его из чьих-то рук, кто-то случайно пнул. Реликвия покатилась к Зигфриду. Это была воля проведения, и барон решил не упускать такой возможности. Зигфрид бросился к кристаллу. Дорогу преградил чернобородый сарацин с кинжалом в одной руке и с саблей в другой, Впрочем, обломок Элибарда, который сжимал в руках Зигфрид, оказался длиннее и сабли, и кинжала. А убийство Сарацена — достойный рыцаря поступок. Взмах, удар с плеча, и белая фигура с красным поясом и косой красной раной на груди падает навзничь. И новый противник, на этот раз человек-тень, прыгнувший откуда-то сбоку, впрочем, недостаточно проворно прыгнувший. Весь правый бок черного воина был уже влажным от крови. Над головой Зигфрида прогудела короткая цепь с тяжелым железным клином на конце. Барон уклонился и с силой всадил свое оружие в нападавшего. Человека в черных одеждах пришлось спихивать с клинка ногой. Эти тени были вовсе не бесплотными. А к уже подбегает воин князя Карпа. В одной руке меч, в другой походный короб с широкими лямками — Язычник наклоняется, бросает оружие на плиты, вкатывает самоцвет в лакированный за спинный ларец, захлопывает крышку, поднимает голову, снова хватается за меч. Поздно. Зигфрид уже стоит перед ним. Барон рубанул точно под каску, так похожую на шляпку гриба. Шляпка слетела, язычник упал. Зигфрид подхватил за лямку сундучок с реликвией и уткнулся взглядом в руку колдуна — Морщинистая старческая ладонь уже наливалась синим пламенем. Прыжок в сторону. Ох, как вовремя. С того самого места, где только что стоял Зигфрид, брызнула каменная крошева, взвелась пыль, взметнулся дым. Ударить второй раз колдун не успел. Сквозь заслон черных воинов к чародею прорубился князь Карп. С яростным воплем он атаковал однорукого старика, И тому поневоле пришлось обратить всю свою магию против нового противника. Разнесло ли Карпа в клочья или нет, Зигфрид уже не видел. Толпа сражающихся заслонила место поединка. Воины языческого князька, сарацины и люди тени смешались друг с другом, но несколько фигур, черных и белых, вырвавшиеся из общей массы, пробивались к Зигфриду. Хотя, пожалуй, и не к нему даже, а к его добыче. Чёрные мощи — вот что им было нужно. Им всем. Значит, на какое-то время они задержат друг друга. Но только на время. Это время надо использовать. Барон огляделся. У него оставался только один путь к спасению. Зигфрид перекинул лакированный ларец на плечо, отшварнул в сторону облома калибарда с мечевидным навершием и бросился к полуразрушенной ограде, туда, где под оградой обрыв и где под обрывом река. Если оттолкнуться посильнее, если прыгнуть подальше, возможно, будет шанс уцелеть. Что-то тоненько просвистело у самого уха, что-то звякнуло о камень под ногами, что-то стукнуло в деревянный ящик на спине. Зигфрид с разбега вскочил на ограду и сразу, не раздумывая, не тратя времени на сомнения и молитвы, прыгнул вниз. Ветер в лицо, пальцы мертвой хваткой вцепились в сундучок, и несется навстречу черная поверхность реки. Они спали при оружии, не снимая доспехов, но это им не помогло. Ночная атака оказалась неожиданной и стремительной, когда незнакомый боевой клич ал так кажется, кричали в ночи множество глоток, прогремел над заброшенным храмом, было уже поздно. Такихико удалось собрать вокруг себя лишь немногих воинов. Подмога из нижнего лагеря не пришла, а это могло означать только одно — в живых там никого не оставалось. Такихика уже понимал, что проиграл эту битву, только еще не знал, кому. В храмовом дворе, среди костров, возле которых лежала перебитая стража, шла жестокая рубка. Черные, как ночь синоби, под предводительством однорукого колдуна Ямабуси, сражались с неведомым противником. Люди в белоснежных одеждах, подпоясанных красными поясами обе, не таились в темноте и нападали в открытую. Они дрались яростно, не страшась смерти, а словно стремясь к ней, но они не были самураями. Они убивали быстро и безжалостно, однако не принадлежали к тайным кланам воинов теней. Их диковинные кимоно белели в ночи, как одеяния Ямабуси, но при этом сильно отличались от накидок Судзукака, спящих в горах. На головах странные воины носили накрученные в несколько слоев полосы ткани, а сражались необычным оружием, сильно изогнутыми гатанами и длинными узкими и прямыми кинжалами. Они не скрывали своих лиц, это, вне всякого сомнения, были лица чужеземцев. Глаза широкие, как у пленного эдзинского самурая, но кожа темнее, а волосы черные, как смоль. Это были какие-то совсем другие идины. Такихико сделалось грустно. Сердце сжалось от накатившего отчаяния. Нет, Гассира Такихико Ясинака печалила не собственная судьба, его заботили иные мысли. Что за проклятие пало на благословенную землю его отцов? Вот о чем он думал. Ибо нет проклятия страшнее, чем нежданный приход неведомых чужаков. Если бы такое было возможно, Такихико, пожалуй, дрался бы сейчас на стороне Синоби, но заключать союз с презренными ночными убийцами недостойно самурая, да и господин Даймё не давал ему такого права. К тому же не Синоби, не предводительствовавшие ими Ямабуси, не искали союза, они яростно атаковали. Впрочем, чужеземцы в белых одеждах тоже с одинаковым исступлением нападали как на Синоби, так и на воинов Такихико. И Такихико отдал самый простой и понятный приказ — убивать всех, всех, кого можно. Кого еще можно успеть убить. Он подал пример. Отдав слуге суму с колдовским кристаллом, Такихико выступил вперед. Первый противник. Синоби, как всегда, попытался избежать честного боя. Отскочил в сторону, потянулся к поясу. Быстро-быстро замелькала от бедра кисть правой руки. Раз, другой... Вскрикнули, хватаясь за лица, двое о сигару, следовавших по обе стороны от Такихико. Третий, четвертый, сам Такихико успел уклониться от коварного оружия воинов теней. И снова, и снова, и снова, и еще, еще. Два последних сякена из девяти едва не попали ему в горло. Но от первого защитил широкий наплечник, вовремя подставленный под стальную звездочку с заточенными лучами. Такие метательные пластины могут быть опасны, но они не способны пробить доспех. Вторую звезду смерти Такихико сумел отбить Гатаной. Противник вскинул руку к мечу, торчавшему из-за правого плеча, но Такихико ударил быстрее. Еще одна фигура в черных одеждах возникла на его пути — широкий размашистый бросок. В воздухе завертелась цепь с грузиками на концах. Такихико присел, пригнул голову и опустил Гатану, не позволив вражеской кусаре захлестнуть ни себя, ни свое оружие. Потом рывок вперед, взблеск стали, отразивший пламя костров. Еще одним синобис стало меньше. Но с двух сторон уже атакуют и дзины. Двое. Белые одежды, красные пояса, длинные кинжалы, кривая Гатана. Того, что с кинжалом Такихико срубил первым ударом, развернулся. Едва-едва успел отклонить своей гатаной изогнутый вражеский меч. Кривое лезвие скользнуло по наплечнику. Такихико нанес ответный удар. На плече противника защиты не оказалось. Заточенная сталь перерубила белую фигуру наискось. Однорукий Ямабуси, чья магия по сию пору была обращена против Эдзинов, Направил ладонь на Такихико. Он уклонился. Как оказалось, напрасно. Целили вовсе не в него. Сгусток колдовской энергии пронесся мимо, полыхнул призрачно-синим светом где-то за плечом. Такихико обернулся. Увидел то немногое, что осталось от слуги, несшего магический кристалл. Увидел сам кристалл, откатившийся далеко в сторону. Очень далеко. К граненому яйцу бросились черные синоби и дзины в белых одеждах. Туда же Такихико послал часть своих воинов. Возле кристалла завязалась нешуточная схватка. Взгляд Такихико вырвал еще одну фигуру, устремившуюся к колдовскому артефакту — пленный самурай. Тот самый Буси-чужеземец, которому полагалось сейчас находиться в каменной утробе, построенной монахами для медитативных упражнений — и использованной такихико в качестве темницы. Согласно некоторым источникам, в средневековой Японии практиковалась особая форма медитации, перерождение Действо происходило в тесном помещении с узким лазом, символизирующим материнское лоно. Отголоски этого обычая проявились в обустройстве домиков суан для чайной церемонии, которые тоже имеют очень маленький вход. Каким-то образом пленнику удалось избавиться от веревок и выбраться из закрытого лазани Дзиригути. Ловко орудая обломком Нагинаты, как тяжелым мечом, Эдзинский самурай пробился к кристаллу. Ямабуси тоже отвлекся на Эдзина. Ударил. Полыхнулась синяя смерть. Боевая магия подняла столб дыма и пыли. Попал? Нет? Этого Токихико разглядеть уже не смог. Вообще-то спящий в горах был сильным колдуном, Но одна рука — это все же не две. Одной рукой труднее сражаться и еще труднее творить магию. Для одной руки нужно вдвое больше времени. Такихико сорубил пару синоби, прикрывавших однорукого старика, прорвался, с яростным боевым кличем атаковал колдуна. Ямабуси заметил его, поднял ладонь навстречу. Такихико бросил тело вправо, уклоняясь от нового искрящегося потока. За спиной кто-то вскрикнул. Такихико не стал оборачиваться. Еще один удар. Еще один синий след, прочерченный в воздухе. Еще один прыжок в сторону и вперед. Яркий алый взблеск над головой. То ли магическая плеть, то ли колдовской сер побрушились сверху. Не выяснить, не увернуться времени не было. Такихико просто принял удар на меч. Гатана вздрогнула, словно подставленная под водопад, и едва не выпала из рук. Но хико удержал оружие. Сталь вспыхнула по лезвию багровым волнистым узором. Убийственная сила чужой магии разлетелась фейерверком огненных брызг. Противник отшатнулся, почувствовав опасность. Ямабуси, вероятно, не ожидал, что меч Такихико, гордость и ценнейшая реликвия древнего клана Карпа, ковался непростыми мастерами. И что происходило это в те времена, когда люди еще знали суть тайных знаков, и что весь клинок от рукояти до острия покрывали забытые ныне магические символы, многократно увеличивавшие силу оружия. Даже если приходится драться этим оружием с колдунами, особенно если с ними. Воодушевленный смятением противника, Токихико шагнул вперед. Поудобнее перехватил рукоять обеими ладонями, размахнулся, вкладывая в привычный рубище-режущий удар всю силу прекрасно зная что против такого удара хорошо отработанного и многократно опробованного в бою не устоит ничто и никто заточенная полоска стали устремилась к маленькой черной шапочке на голове колдуна калеки ямабуси коротко взмахнул рукой словно отталкивая противника или наоборот обхватывая его за талию в воздухе мелькнул ярко красный коготь продолживший изгиб ладони. сталь и магия Ударили одновременно. Клинок рассёк свою жертву от темени до паха. Огненный коготь располовинил свою в поясе. Неуловимо краткий миг, пока опадали части разрубленных одежд и доспехов, две застывшие фигуры стояли друг против друга, как будто созерцая деяния своих рук. Словно опытный каллиграф окунул кисть в красную краску и провёл по телу колдуна самым кончиком. Линия получилась тонкой и ровной. Воина же словно опоясали в талии широким поясом, черным и дымящимся. В следующий миг две человеческие фигуры развалились на четыре части. Разрубленная плоть Ямабуси взорвалась кровяным фонтаном. Из страшной раны самурая кровь сочилась едва-едва, на месте среза темнела толстая запекшаяся корка. Именно в этот момент Зигфрид фон Геббердорф с деревянным ларцом упал в воду.